Мы без конца проклинаем товарища Сталина, и, разумеется, за дело. И все же я хочу спросить, кто написал 4 миллиона доносов? Эта цифра фигурировала в закрытых партийных документах. Дзержинский? Ежов? Абакумов с Егодой? Ничего подобного. Их написали простые советские люди. Означает ли это, что русские нации доносчиков-стукачей? Ни в коем случае. Просто сказались тенденции исторического момента. Разумеется, существует врожденное предрасположение к добру и злу, более того, есть на свете ангелы и монстры, святые и злодеи, но это редкость, шекспировские яга, как воплощение зла и мышкин, олицетворяющие добро, уникальны, иначе Шекспир не создал бы от В нормальных же случаях, как я убедился, добро и зло произвольны, так что упаси нас Бог от пространственно-временной ситуации, располагающей козлу. Одни и те же люди выказывают равную способность к злодеянию и добродетели. Какого-нибудь рецидивиста я легко мог представить себе героем войны, диссидентам, защитником угнетенных, и, наоборот, герои войны с удивительной легкостью растворялись в лагерной массе. Разумеется, зло не может осуществляться в качестве идейного принципа. Природа добра более тяготеет к широковещательной огласке. Тем не менее, в обоих случаях действуют произвольные факторы. Поэтому меня смешит любая категорическая нравственная установка. Человек добр, человек подл, человек человеку друг, товарищ и брат, человек человеку волк и так далее. Человек человеку, как бы это получше выразиться, табула раса, иначе говоря, все, что угодно, в зависимости от стечения обстоятельств. Человек способен на все, дурное и хорошее. Мне грустно, что это так. Поэтому дай нам, Бог, стойкости и мужества а еще лучше обстоятельства времени и места, располагающие к добру. За двенадцать лет службы у Егорова накопилось шесть пар именных часов ракета. Они лежали в банке из-под чая, а в ящике стола у него хранилась кипа похвальных грамот. Незаметно прошел еще один год. Этот год был темным от растаявшего снега шумным от лая караульных псов, горьким от кофе и старых пластинок. Егоров собирался в отпуск. Укладывая вещи, капитан говорил своему другу Оперу Барташевичу. — Приеду в Сочи. Куплю рубаху с попугаями, найду курортницу без предрассудков. — Презервативы купи, — деловито советовал Опер. — Ты не романтик, Женя, — отвечал Егоров, доставая из ящика несколько маленьких пакетов. 60 шестидесятого года валяются. — И что, ни разу? — выкрикивал Браташевич, — По-человечески ни разу, а то, что было, можно не считать. — Понадобятся деньги, телеграфируй. — Деньги — не проблема, — отвечал капитан. Он прилетел в Адлер, купил в аэропорту малиновые шорты и поехал автобусом в Сочи. Там он познакомился с аспиранткой Катюшей Лугиной. Она коротко стриглась, читала прозу Цветаевой и недолюбливала грузин. Вечером капитан и девушка сидели на остывающем песке. Море пахло рыбой и водопроводом. Из-за кустов с площадки доносились прерывистые вопли репродуктора. Егоров огляделся и притянул девушку к себе. Та вырвалась, оскорбленно чувствуя, какими жесткими могут быть его руки, — — Бросьте, — сказал Егоров, — все равно этим кончится. — Незачем разыгрывать, мадам Баттерфляй. Катя, не замахиваясь, ударила его по лицу. «Стоп — Стоп! — выговорил капитан. — Удар нанесен открытой перчаткой. Судья на ринге делает вам замечание. Катя не улыбнулась. — Потрудитесь сдерживать ваши животные инстинкты. — Не обещаю, — сказал капитан. Девушка взглянула на Егорова миролюбиво. — Давайте поговорим, — сказала она. — Например, о чем? — вяло спросил капитан. — Вы любите гейны? — Более или менее. А Шиллера? — Еще бы! Днем они катались на лодке. Девушка сидела на корме, Егоров широко греб, лов корудуя веслами. — Поймите же, — говорила Катя, — цинизм Есенина — это только маска. Бравада свойственна тем, кто легко раним. или. Прошлым летом за мной ухаживал Штоколов. Как-то Борис запел в гостях, и два фужера лопнули от резонанса. — Мне тоже случалось бить посуду в гостях, — реагировал капитан. — Это нормально. Для этого вовсе не обязательно иметь сильный голос. Или... Мне кажется, разум есть осмысленная форма проявления чувства. Вы не согласны? — Согласен, — говорил капитан. — Просто я отвык. Как-то раз им повстречалась в море лодка. Под рулем было выведено ее название Эсмиральда. Эй, на полубаке! Закричал Егоров, всем опытом и кожей, чувствуя беду, ощутив неприятный сквознячок в желудке. Правил, Эсмиральдой мужчина в зеленой бобочке. На корме лежал аккуратно свернутый голубой пиджак. Капитан сразу же узнал этого человека. Фу, как неудобно! — подумал он, — чертовски неудобно перед барышней. Получается, какой-то фраерский детектив. Егоров развернулся и, не оглядываясь, поплыл к берегу. Они сидели в чебуречной на горе, блестели лица, мигали светильники, жирный туман наполнял помещение. Егоров снисходительно пил рислинг, а Катя говорила, — Нужно вырваться из этого ада, из этой проклятой тайги. Вы энергичны, чистолюбивы, вы могли бы добиться успеха. — У каждого свое дело, — терпеливо объяснял Егоров, — свое занятие. И некоторым достается работа вроде моей. Кто-то должен выполнять эти обязанности. Но почему именно вы? У меня есть к этому способности, нервы в порядке, мало родственников. Но у вас же диплом юриста. В какой-то мере сие облегчает работу. — Если б вы знали, Павел Романович, — сказала Катя, — если б вы только знали. Ах, насколько вы лучше моих одесских приятелей, всех этих Мариков, Шуриков, Толиков, разных там Стасов в оранжевых носках. — У меня тоже есть оранжевые носки, — воскликнул капитан. — Подумаешь, я их у спекулянта приобрел. — К столику. Приблизился красноносый дядька. — Я угадал рецепт вашего нового коктейля, — сказал Егоров. — Забористая штука, рислинг пополам с водой. Они пошли к выходу. У окна сидел мужчина в зеленой бобочке и чистил апельсин. Егоров хотел пройти мимо, но тот заговорил. — Вы знаете, гражданин начальник? — Боевик, — подумал Егоров, — ковбойский фильм. — Нет, — сказал он. — А штрафной изолятор вы помните? — Нет, я же сказал. — А пересылку на Витью? — Никаких пересылок, я в отпуске. Может, лесповал под Синдором, не унимался бывший зэк? — Там было слишком много комаров, — припомнил Егоров. Мужчина встал. Из кулака его выскользнула узкая белая лезья. Тотчас же капитан почувствовал себя большим и мягким. Пропали разом запахи и краски, погасли все огни. Ощущения жизни, смерти, конца, распада сузились до предела. Они разместились на груди под тонкой сорочкой, слились в восслепительно белую полоску ножа. Мужчина уселся, продолжая чистить апельсин. Что ему нужно? спросила девушка. Кто это? Пережиток капитализма, ответил Егоров. Он вообще-то изрядный сволочь, простите меня. Говоря это, капитан подумал о многом. Ему хотелось выхватить из кармана ПМ, затем скинуть руку, затем опустить ее до этих ненавидящих глаз, затем грубо выругаться и нажать спусковой крючок. Всего этого не случилось. Мужчина сидел неподвижно, это была неподвижность противотанковой мины. — Молись, чтоб я тебя не встретил, — произнес Егоров, — а то застрелю, как собаку. Капитан и девушка гуляли по аллее. И пересекали тени кипарисов. Чудесный вечер, — осторожно сказала Катя. — Восемнадцать градусов, — уточнил капитан. Низко пролетел самолет. Иллюминаторы его были освещены. Катя сказала, — через минуту он скроется из виду. А что мы знаем о людях, которые там? Исчезнет самолет, унесет невидимые крошечные миры и станет грустно, не знаю почему. Екатерина Сергеевна торжественно произнес капитан и остановился. — Выслушайте меня. Я одинокий человек. Я люблю вас. Это глупо. У меня нет времени, отпуск заканчивается. Я постараюсь. Освежу в памяти классиков, ну и так далее. Я прошу вас... Катя засмеялась. — Всех благ, — произнес капитан. — Не сердитесь, прощайте. — Вас интересует, что я думаю? Хотите меня выслушать? — Интересует, — сказал капитан. — Хочу. — Я вам очень благодарна, — Павел Романович. — Я посоветуюсь и уеду с вами. Он шагнул к ней. Губы у девушки были теплые и шершавые, как листок, нагретый солнцем. «Неужели я вам понравился?» — спросил Егоров. «Я впервые почувствовала себя маленькой и беспомощной, а значит, вы сильной. Тренируемся понемногу», — сказал капитан. «Для да чего же вы простой и славный?»